Матушка Луна Автор Алекс Франц Несмотря на поздний час, в церкви было не протолкнуться. Внимание прихожан было приковано к женщине, которая громко и лаконично вещала свою проповедь. «Вы видите, что царит вокруг нас? Похоть? Разврат? Пьянство? Ответьте себе!» «Хотите ли вы такого будущего для своих детей?» «Я знаю, что вы не такие. Вы веруете в Бога и знаете, чего именно Он хочет от вас. Действуйте! Действуйте, вдохновляясь Его поддержкой и благословением!» Толпа одобрительно гудела, выражая солидарность с оратором. Женщина улыбнулась. «Мне отрадно осознавать, что все люди, живущие со мной по соседству, разделяют мою позицию. В этом наша сила, в единодушии». «Мы сможем отринуть пагубное влияние тех, кто уже осквернен, и не дать им принести заразу в наш город!» Голос женщины был отлично подкрашен экспрессией и умело выделял ключевые фразы. Толпа не выдержала. Раздались овации. Макар! «Долго еще ехать?» Протянул Сергей, позевывая. Дорога действительно выматывала, не помогал даже крепкий кофе, коим уже несколько раз напивались в придорожных кафе и на заправках. «Ну, где-то минут сорок еще, Серый. Подремай, если получится. Че себя изводить?» Протянул Макар, возложивший на себя роль водителя в данной поездке. «Да и как иначе-то? Подбил друзей на эту поездку он, решив совместить приятное с полезным. Ему все равно нужно было съездить в город Маховск» чтобы проведать тетю. В принципе, он мог и один сгонять туда-обратно. Но ведь можно отдохнуть несколько летних деньков на берегу речки в компании друзей. Данный населенный пункт городом называли для простоты. По факту, Маховск всегда являлся поселком городского типа, больше похожим на разросшуюся деревню. Так и родилась идея, которую сейчас воплощают в жизнь пять человек, связанных дружбой. Макар поймал себя на мысли, что иногда он думает о своей компании как о цельном, едином организме, забывая, что все-таки компания состоит из пяти разных человек. Забывал он и о том, что у каждого свой характер, свои потребности и желания, свой собственный кругозор. Находясь в группе, они взаимодополняли друг друга, становясь единым целым. Как бы это ни казалось странным, но Макар привык к такому положению вещей. Даже больше. Он был счастлив. Когда-то еще несколько лет назад в их компании было всего четверо. Он сам, Сергей, Илюха и Наташка. Да-да, именно так. Три парня и девушка. Что уж поделать, так повелось еще со школы. Наталья всегда была своим в доску пацаном, со всеми вытекающими. Хулиганила наравне с друзьями, характером была больше похожа на мальчика, нежели на девочку. И и не представляла для Макара, Ильи и Сергея интереса как объект томных вздохов и амурных поползновений. Она была другом. Все изменилось, когда Илья признался самому себе, что Наталья для него куда ценнее, чем друг. Так и начались их отношения, длящиеся уже пять лет. Прошли уже те времена, когда друзья с улыбкой наблюдали, как эти двое притираются друг к другу, пытаются ужиться вместе в одной квартире. Ребята справились и тем самым подали на своем опыте пример отношений, к которым стоило бы стремиться. Следующим участником компании, который нашел свою вторую половинку, стал Сергей. Тот самый Сергей, что страдал от извечной скромности и неуверенности в себе всякий раз, когда дело касалось представительниц прекрасного пола. В его жизни появилась Люда. Появилась она как-то неожиданно, но всерьез. Любовь царила в отношениях двух молодых пар, что несколько удручала Макара, нередко заставляя того завидовать ребятам, пусть и невольно. Он чувствовал себя порой тем самым рудиментом, от которого отказаться сложно, хоть без него вполне можно обойтись. Сам же Макар вечно обжигался, наступая на одни и те же грабли. Выбирал не тех девушек, да и доверял своим избранницам слепо, за что уже неоднократно поплатился. Друзья утешали его как могли и даже давали советы. Да только парень уже четко решил, что будет один до тех пор, пока на горизонте не возникнет та самая. Какой должна быть та самая, парень сформулировать не мог даже для самого себя. Но он был уверен, что когда встретит такую девушку, то почувствует душой. «Да какое там? Я не могу спать в транспорте. Просто скучно ехать в тишине», — проговорил Сергей, вновь зевнув. «Так давай хоть анекдоты потравим друг другу. Проблема-то в чем?» Усмехнулся водитель. Не, какие анекдоты. Ты в каком веке живешь? Музыку бы включить, да ребят разбудим. И как они только спать могут при такой тряске? Даже завидно становится. И действительно, на заднем сиденье мирно посапывали Наташа и Илья, умудрившись заснуть в обнимку. Как им удалось осуществить это на заднем сиденье, авто было загадкой. Людмила же тихонько, стараясь не потревожить парочку, проговорила. Эй! Я вообще-то не сплю! «Так что нечего тут обобщать!» Сергей усмехнулся. «Знаешь, малыш, судя по тому, что у тебя глаза были закрыты, ты все же дремала». «А вот и нет! Не спорь со мной! Кто в семье главный?» «Конечно, тот, у кого сиськи. Молчу, молчу!» Вновь издав смешок, проговорил парень. Макар улыбнулся этой игривой словесной перепалке. Уж сколько раз Люда и Серый обыгрывали комичность своей пары не перечесть, но всякий раз выходило забавно. Людмила была полноватой девушкой, хотя в ее случае несколько лишних килограмм даже красили ее. А вот Сергей, напротив, был болезненно худым, что и породило множество шуток на тему «Кто в доме хозяин?». Нередко шутки ребят были притянутыми и скорее произносились для него, Макара, чтобы он не скучал. «Фии! Сиськи! Сексист, шовинист! С кем я живу? Ужас! Будешь наказан!» — заявила девушка, постаравшись сделать максимально грозный голос. Выходила с трудом. «О нет, моя госпожа, только не наказывайте меня! Я не выдержу еще один вечер в углу! Или хотя бы не заставляйте меня стоять коленями на горохе! Я умоляю вас!» Взмолился Сергей, вновь вызвав улыбку у Макара. «Что, Лют, опять твой не слушается? Сколько раз тебе говорила, пороть его надо ремнем, да почаще!» Сонным голосом включилась в словесную баталию парочки Наташа. «Ага, представь, себя вдруг поверил. Думает, раз друзья рядом, так он и мужиком может быть. Сейчас! Покажу я тебе мужика, получишь у меня. Дай только приедем!» В этот раз тон девушки действительно стал угрожающим. Сергей взмолился тонким и песклявым голоском. «Не, умоляю, не наказывайте меня. Я сделаю все, что угодно, но только не ремень!» «Я носки свои стирать буду каждый день, руками, в тазике, трусы буду менять чаще!» — взмолился Сергей. «Разве ж так помилование просят? Будешь делать мне массаж пяток каждый вечер!» Напутственным тоном проговорила дама сердце своему кавалеру. Сергей, повернувшись к девушке, принялся активно трясти своей головой, соглашаясь. «Да, да, моя госпожа, на такое наказание я согласен!» Девушка какое-то время молчала, видимо, заподозрив подвох в словах своего молодого человека. Поразмыслив, выпалила. «Ах так! Ты считаешь наказанием то, что тебе выпала честь массировать мои пятки?» «Нет! Я не то имел в виду, о, моя госпожа! Смилуйтесь! Это честь для меня! Я польщен! Не представляю даже, чем я заслужил ее! Клянусь! Я оправдаю ваше доверие!» «То-то же! Так бы сразу!» Великодушно с милости велась девушка. «Серый, снова бунт устраиваешь? Не удалась твоя революция, да?» Проговорил Илья, которого невольно разбудили друзья. «Побежден, но не покорен», — с изрядной долей патетики заявил в ответ Сергей. Тут рассмеялись все. «А ехать еще долго, Макар?» — спросил Илья, не зная, что повторил вопрос, недавно заданный Сергеем. «Да уж скоро приедем, не волнуйтесь. Навигатор-то нас еще по кратчайшему пути ведет». — ответил водитель, правой рукой показав на электронное устройство, указывающее дорогу до места назначения. «Хорошо бы! А то уже совсем не чувствую ни ног, ни пятой точки. Затекло все!» — пожаловался Илья. «Так недавно же останавливались на заправке. Не размялся разве?» — спросил Макар, косясь на экранчик навигатора. Расстояние, оставшееся до пункта назначения, постепенно сокращалось. «Да осталось каких-то 30 километров. Потерпите, ребят. Я сам думал, что мы быстрее домчим». «Да ладно. Чего уж теперь. Сколько проехали уже. Действительно, ерунда осталась». Поддержал Макара Сергей. «Ну так я же и не требую развернуться немедленно обратно. Макар же обещал нам райский отдых на речке с шашлычком, да под алкоголь». «Слушай, Макар, ты к тете-то как? Надолго пойдешь? А то, может, все-таки сегодня вечерком начнем наш отдых, а?» С надеждой протянул Илья. «Я бы не рассчитывал на это, Илюх. Тетя все же болеет. Посмотрю, может, чем помочь надо». Да и все-таки давно уже не виделся с ней. «Да это понятно, Макар. Все равно же вечером пересечемся. Нам-то в этом городке ловить нечего», — сказал Сергей. Макар в ответ лишь кивнул. Он понимал, что ребята поехали с ним даже не столько ради отдыха, сколько просто поддержать его своей компанией. Парень был признателен за это своим друзьям. Макар уже давно подвергался уговорам со стороны матери, которая переживала за свою родную сестру. Парень первое время отнекивался, ссылаясь на извечную занятость, но постепенно просьбы мамы стали ее идеей фикс. Понять мать Макар мог, все же общение с единственной сестрой прервалось неожиданно. Сначала тетя Галя узнала свой страшный диагноз – рак. Затем, когда мама Макара заявила, что бросит все и приедет к ней, чтобы ухаживать, принялась сначала отнекиваться – Затем и вовсе устроила скандал, поставивший точку в общении сестер. Через своих знакомых мать узнавала, конечно, как дела у родного человека, но поехать к ней самой не решалась. Памятен был еще тот, последний разговор. Но покоя на душе у женщины не было, и она начала уговаривать своего сына съездить в гости к больной родственнице. Макар согласился, но вечно оттягивал эту поездку. Он всей своей душой не хотел ехать в этот маленький провинциальный городок, расположенный на излучении реки. Что являлось причиной такого острого нежелания, парень и сам не знал. Возможно, причина крылась в том, что он хоть и помнил свою тетю смутно, но видеть умирающего человека, приходящегося ему родственникам, боялся. А может, все дело в том, что в этом городке он в детстве проводил летние каникулы минимум три года, и воспоминания о тех деньках были нерадужны. Как ни странно, но решиться на эту поездку ему помог Сергей, предложивший отметить его 25-й день рождения, прошедший неделю назад, на природе. Тут-то Макаров вспомнил о том, как в детстве любил исследовать лесистый берег реки Маховска. Поделился воспоминаниями с друзьями и объяснил, какое именно у него дело в этой местности. Друзья единогласно решили, что ехать надо. А раз уж и на природе есть возможность провести какое-то время, то не просто нужно. А даже необходимо. Оптимизм друзей был заразителен, и Макар убедил себя, что ничего страшного от поездки и встречи с тетей не будет. И если бы он только знал, как ошибался в своих суждениях. Автомобиль сломался неожиданно. Корпус машины вначале ощутимо затрясло, а затем заглох двигатель. Сколько Макар не пытался завести транспортное средство снова, не выходило. «Приехали!» «Господа отдыхающие!» — произнес Сергей, открывая дверь. Макар открыл капот, понимая, что заглядывать под него бессмысленно. Автомастеров среди присутствующих все равно нет. Но для очистки совести выполнить данные действия все равно стоило. Поэтому какое-то время Макар и Сергей стояли с умным, но недоумевающим видом возле двигателя, теряясь в догадках. «Ты масло давно менял?» — спросил Сергей, озвучивая первую же пришедшую ему на ум мысль. «Ой, Серег, с маслом все норм. Перегреться тоже не могли». Отверг уже две возможные причины Макар. Из машины вылезли остальные пассажиры, решив размять затекшие и онемевшие чересла. «Мальчики, только не трогайте ничего, а то совсем машину навернете. А нам ведь домой еще как-то добираться?» Сладко потягиваясь, проговорила Людмила. От ее слов Макар отдернул руки от двигателя так, словно ему отвесили подзатыльник. — И что делать будем? — задалась вопросом Наталья, прильнувшая к своему парню. Илья лишь кивнул, присоединяясь к ее вопросу, и прижал девушку к себе крепче. — Да что, что? Вообще-то мы уже у въезда в город. — Вон там уже. Улица Ленина, насколько я помню. — ответил Макар, не испытывая при этом особой уверенности в правоте своих слов. Сергей вновь открыл дверь, залезая наполовину своего корпуса в салон и, немного порывшись, вернулся с навигатором в руке. «Ну да, ты прав. Это действительно улица Ленина. Но только что нам от того, что мы знаем название одной улицы в этом треклятом городе, а?» — выпалил Сергей, размахивая при этом левой рукой. «Да не паникуйте вы! Что сразу за нервы-то, Сереж? Поймаем сейчас попутку, а вось на буксире нас до ближайшей мастерской дотянут», — произнесла Людмила, остужая порыв своего молодого человека. «Единственный наш вариант», — согласился Илья. Сергей выдохнул и подошел к обочине, вытянув руку. Невзирая на приткнувшуюся у обочине машину с включенной аварийной сигнализацией и голосующего у дороги парня, мимо медленно проехал попутный автомобиль. «Ну не нравишься ты им, противный!» Гнусавым голосочком протянул Илья, озвучивая явную неудачу Сергея в попытке остановить возможного спасителя. «Ага, это все потому, что я черный, блин!» Выпалил в ответ Сергей со злостью сплюнув на дорогу. Увидев неподалеку очередное приближающееся транспортное средство, парень принялся активно махать уже обеими руками, дабы точно привлечь к себе внимание. Эта попытка оказалась куда успешнее первой. Автомобиль остановился. Сергей спешно подошел к двери и подождал, когда окно пассажирской двери опустится. Друзья парня не слышали его разговора с водителем. И поэтому, когда он с сияющей улыбкой вернулся к ним, Наталья спросила. «Ну? Что он сказал?» «Да что сказал? Довезет нас до мастерской, а там уж договоримся и машину на эвакуаторе перевезут. Как вам такая идея? Только это. Одному придется остаться возле машины. Как я лично понимаю, Макару. Что скажешь, дружище? Или другую попутку ловить?» Изложил суть разговора с водителем Сергей. «Зачем другую?» «Поезжайте себе спокойно. Все равно же я на эвакуаторе к вам потом туда и подъеду», ответил с улыбкой Макар. «Ну блин, Макарушка, как-то нехорошо выходит. Оставлять тебя одного тут неправильно», протянула Наталья, растерянно вглядываясь ребятам в лица по очереди. «Наташ, не страшно. А так вам всем тут со мной торчать. Да и даже если бы не нужно было оставаться ждать эвакуатор на месте, все равно бы всех нас пятерых этот водитель не взял». С мягкой улыбкой на губах произнес парень. «Чем быстрее доберетесь до мастерской, тем раньше я догоню вас». «Он прав, зай, поехали. Ничего страшного же с ним не произойдет. Я сам за ним с эвакуатором вернусь», — проговорил Илья. Макар проследил взглядом за тем, как машина с его друзьями направилась к перекрестку, за которым брала свое начало улица Ленина. Затем закрыл капот автомобиля и принялся ждать эвакуатор. Оставшись наедине с самим собой, парень погрузился в воспоминания, связанные с детством. Вернее, с той его частью, которая прошла в Маховске. Радужными те Макар назвать не мог. Будучи ребенком, он часто ощущал какую-то угрозу. Причину этого ощущения маленький Макар понять не мог. Но спроси его кто-нибудь, он ответил бы, что его пугает сам город. Вернее, даже не город, а его население. В своем родном городе мальчик привык к широким улицам, скверам и паркам. Маховск же не мог похвастаться раздольем. Улочки были узкими, дома стояли чуть ли не вплотную друг к другу. Но куда более странным мальчику показались отношения между горожанами. Все знали друг друга, и пройти с тетей по улице так, чтобы ее кто-нибудь не окликнул, было невозможно. Сейчас уже позрослевший Макар мог сказать, что напугал его закрытый социум города, в котором было некое неприятие новых людей, незнакомых лиц и всего, к чему не привык обычный житель этого места. Его, как ребенка из другого города, не приняли в компанию детей. Казалось бы, мелочь, но... Но Макар до сих пор не мог забыть, с каким пренебрежительным видом смотрели на него местные сверстники, словно он был одет в последнюю рвань или испачкан с ног до головы. Каждый свой приезд к тете на каникулы мальчик воспринимал как наказание. В дополнение ко всему этому, парня больше десяти лет преследовали воспоминания, которые также нельзя было назвать «радужными». В этом небольшом городке парень впервые столкнулся со смертью. Впервые увидел, как угасает человеческая жизнь. Сейчас же Макар гадал, изменилось ли хоть что-то с тех времен в его восприятии. Почувствует ли он то же самое, что и тогда в детстве? Он сидел на водительском сиденье и боялся. Боялся, что все детские ощущения вернутся. Чтобы хоть как-то расслабиться и отвлечься от тяжелых дум, парень нашел в бардачке наушники и подключил их к смартфону. Включив музыку, Макар откинулся в кресле и закрыл глаза. Переключив несколько треков, парень остановился на песне малоизвестной, но отличной группы из Твери под названием «Фан -мод». «Я так долго искал, за что умереть. Все грехи обещали, как с бумаги стереть. Меч вложили мне в руки во славу святых». Речь зажжет огонь в сердцах молодых. Красный крест на груди, отряд идет на восток. За искуплением в пути пока не вышел мой срок. Под мечом моим стонет плоть, градом стрел осыпаем врага. Неужели это все Господь подписала твоя рука? И я не вижу здесь праведный путь. Нам в реках крови суждено утонуть. Мы пришли за искуплением сюда». Но с каждой каплей крови все ближе ада врата. «Вы к нам в гости или по делам, ребят?» — спросил водитель, пришедший на помощь молодым людям. «Макар, по делам, а мы на отдых. Слышали, у вас тут места красивые, особенно речка?» С улыбкой ответила Люда. «Да, шашлычков вот на природе пожарить решили. Ну, вы знаете, как это бывает», — добавил Сергей. «Речка у нас чистая, ребят. Всем городом следим, чтобы мусора не было. А вот с кострами у нас строго. Нельзя вблизи деревьев костры полить. Наказать могут», — ответил спаситель ребят, строгим голосом выделив последнюю фразу. «Ой, да мы же аккуратно. На берегу, возле воды. Какой отдых без шашлыка?» — произнес Сергей с усмешкой. «Наказание в виде административного штрафа не пугало молодого человека». Мужчина, управляющий автомобилем, на какое-то время замолчал, задумавшись. Затем бросил взгляд на зеркало заднего вида и спросил с улыбкой. «А вы давно женаты, ребят?» «Такая красивая семейная пара». Илья подумал, что мужчина обратился к нему с Натальей и ответил. «Ну, мы пока не женаты. Планировали, но пока не до этого все как-то. А живем уже пять лет вместе». «Как это не женаты? Живете вместе и не женаты?» «Так же нельзя. Семья в жизни человека главная. А то что же это получится? Сейчас вы с одним поживаете, потом с другим. Это же грех!» Людмила, услышав эти слова, хихикнула. «Видишь, дорогой, а я тебе говорила. Так когда там наша свадьба?» Воспользовавшись словами мужчина, решила подколоть девушка Сергея. Сергей, повернувшись к друзьям лицом, картинно закатил глаза, показывая тем самым отношение к утверждению водителя. «Ну, давай возьмем пример с Илюхи и Наташки. Поживем лет пять вместе, тогда и подумаем». Колкостью на колкость решил ответить парень. «Так и вы не женаты? Да что же это у вас творится-то? Как так-то? Это же грех! Нельзя так жить!» С удивлением проговорил мужчина, покачав головой. В его понимании не укладывалась сама возможность подобных отношений. «Грех — это по бабам бегать». «А жить с одной, пускай и не расписавшись, разве ж плохо?» — выпалила Наталья, уязвленная подобным мнением. «Семья должна быть семьей!» «А это черти что, ребят! Неправильно так! Не по-божье это!» Ребята замолчали, не зная, как реагировать на данные выпады незнакомого им человека. Угораздило же их наткнуться на какого-то ханжу. Сергей не вытерпел и нарушил молчание. «А у вас в городе есть гостиница?» «Есть она по этой же улице. От автомастерской пешком можно дойти», — ответил мужчина, даже не посмотрев в сторону парня, задавшего вопрос. Неожиданно машина начала притормаживать и поворачивать направо к зданию автомастерской. «Приехали. Вы бы это, ребят, не задерживались у нас. У нас не любят таких», — проговорил мужчина так, словно ему было неловко за свои же слова. «Каких таких?» Выпалила Наталья Опешев. Таких, как вы, ребята. Спасибо вам, что подвезли, но и нотации нам читать вы не имеете никакого права. Открывая дверь, проговорил Илья. Выходите, ребят, нужно еще Макара выручать. Нет, но ну вы слышали? Грех, грех! Заладил. И ведь вроде не старый же, а мыслит, как моя бабушка, со злостью проговорила Наталья, направляясь вслед за друзьями к автомастерской. «Наташка, выдохни ты уже! Нечего на всяких идиотов внимания обращать! Так ведь и нервов никаких не хватит!» Напутственно проговорил Сергей, воздев указательный палец вверх. «Да, Зай, чего ты так реагируешь? Забей ты на этого мужика! Я же с тобой!» Притянув девушку за талию к себе, проговорил Илья с улыбкой. «Фиг его знает, ребят! Просто не ожидал я наезда от незнакомого мужика! Какое ему дело, как мы живем? Так он еще и судить о наших отношениях начал!» Все еще не могла успокоиться девушка. «А я вот понимаю Наташу. Мы же к нему с вопросами и суждениями не лезли?» Поддержала подругу Людмила. «Так, выдохните уже, девочки!» «У меня мысль. А чего это мы всей толпой прямся в мастерскую?» «Серег, давай ты с девушками в гостиницу сходишь, а я в мастерскую. Пока вы заселитесь, мы с Макаром как раз уже и вернемся. Как вам идея?» Остановившись, проговорил Илья. «Ну...» «В принципе, идея хорошая. Я только за...» «Девчонки, прогуляемся?» Подмигнув девушкам, ответил Сергей. «Я, естественно, согласна. Куда ж ты без меня? Отпустишь тебя, а ты уже за юбками вьешься!» Пошутила Людмила. «Да, наверное, ты прав, дорогой. Я, если честно, уже просто мечтаю о душе. Теплая вода... Ммм... Ну ты смотри, не задерживайся только, я скучать буду!» Проговорила Наталья, прильнув к своему молодому человеку и чмокнув его в щеку для чего ей пришлось встать на цыпочки. «Вот и славно! Вы снимите два номера. Макар, может, у тети поселиться захочет?» «Нужно было у него раньше спросить, да я как-то не подумал», — протянул Илья. «Хорошо, Илюх, не беспокойся. Думаю, вряд ли в этом городе гостиничный бизнес процветает и все номера заняты. Нужно будет, Макар сам себе номер снимет», — рассудительно ответил Сергей. «Ладно, тогда пошли, чего ждать-то? Илюш, ты звони, если вдруг что». А то уж волноваться будем, проговорила Наташа, отрываясь от своего парня. Окей, идите уже, а то макар небось уснул уже в машине, покинутый всеми и обездоленный, улыбнулся Илья. Пока-пока. Ванна, я иду к тебе, подражая Сергею, воскликнула Наталья и развернулась в ту сторону, где, по словам их спасителя, находилась гостиница. Давай только быстрее, Илюх. Может, еще успеем сегодня прогуляться по городу? Не сидеть же в номере безвылазно. — проговорил Сергей и отправился за девушками. Оставив последние слова друга без ответа, Илья направился к ремонтным боксам. Металлический лязг, доносящийся изнутри мастерской, указывал на то, что заведение работает в штатном режиме. Сергей шел слегка позади девушек, с улыбкой слушая их разговор ни о чем. Он уже не раз замечал, что Наталья и Люда принимались весело щебетать о разных темах, всякий раз стоило им остаться вдвоем. Все же они действительно сдружились, и это не могло не радовать парня. Компания уже давно сложилась, и Сергей даже немного переживал, когда настало время привести в компанию Людмилу. Он опасался, что окажется перед выбором, ребята или девушка. Повезло, все сложилось куда лучше, чем он предполагал. Тротуар, по которому он и девушки шли к гостинице, не мог похвастаться шириной, что было обусловлено узостью самой улицы в целом. На некоторых столбах линии электропередач были наклеены объявления, типа «Пропала кошка, просьба вернуть за вознаграждение». «Сдам», «Сниму». Но уже второй раз взгляд парня натыкался на не совсем обычную по внешнему виду листовку. Любопытство все же победило, и Сергей, сойдя с асфальтированной дорожки, подошел к столбу. Листовка действительно отличалась от всех остальных объявлений дизайном и содержимым. В центре белого листа красовался символ, изображающий черно-белую луну с лицом. Символ казался парню смутно знакомым, но сколько Сергей не силился вспомнить, где же именно он видел его раньше, успехов не возымел. Текст листовки показался странным. Наверное, это что-то типа кликбейтного названия ролика на Ютьюбе. Чем стремнее, тем лучше. Братья и сестры! С великой радостью, наполняющей мою душу, спешу сообщить вам, что пагубное влияние грешного мира постепенно слабеет. У нас получается сдержать заразу, которая желает поработить каждого из нас, осквернить грехом наши души. Я верю, что мы и впредь будем непреклонны в нашей борьбе за чистоту помыслов и безгрешность. Мы исполним волю, предначертанную нам самим Богом. Но также я вынужден сообщить вам и то, что среди нас все еще находятся предатели, не разделяющие наших чаяний и ориентиров, предатели, которые уже осквернены. Вы знаете, что я не люблю прибегать к наказаниям, но иначе мы не выстоим в этой неравной борьбе. Посему я вынуждена объявить это воскресенье днем публичного покаяния грешников и призвать вас принять участие в суде над пораженным скверной». Каждый из вас может принять участие в обсуждении судьбы предателей, обвинить или, наоборот, встать на защиту. Главное, не оставайтесь в стороне. Мы должны следить за душевной чистотой каждого жителя города. С уважением, матушка Луна». Сергей помотал головой, прочитав текст до конца. «Что в таком маленьком городе секта-то могла забыть? Что за бред?» — подумал Сергей. «Ну что ты там увидел, Сереж?» — поинтересовалась Наталья, заметив, что парень несколько отстал. «Да хрень тут какая-то! То ли у них секта в городе, то ли кто-то прикалывается над людьми!» — ответил Сергей, направляясь к девушкам. Подойдя ближе, он протянул листовку. «И что это? Подобное разве можно на улицах развешивать? Неужто закон никак не регулирует подобное?» Спросила Наталья, прочитав листовку. «Не знаю. Висят же объявления мошенников повсюду. Наверное, можно. Да и сомнительно, что многие обращают на них внимание», ответила Людмила подруге. «Ладно, забейте. Просто странная фигня какая-то», протянув Сергей, смяв листовку, которую ему вернула Людмила. Не найдя взглядом урны, парень зашвырнул бумажный комок в сторону дороги. «Пойдемте!» «Где уже там гостиница-то?» Станция технического обслуживания не отличалась от сотен таких же разбросанных по всей стране. Несколько мужчин в замасленных комбинезонах пытались реанимировать машины клиентов. После недолгого разговора с хозяином автосервиса, Илья занял пассажирское место в кабине эвакуатора и отправился на выручку другу. Водителем аварийной машины оказался добродушный полноватый мужичок лет 50, бритый наголо. «Это ж надо так поломаться-то!» «Ну вы даёте, ребят!» «Оставалось-то доехать, всего ничего!» «Повезло, так повезло вам!» «Хотя... не страшно, починим мы всё!» «У мастеров наших золотые руки!» Принялся тараторить лысый эвакуаторщик, обращаясь к Илье. Илья лишь кивнул в ответ, не испытывая особого желания разговаривать. «Да нет, ты не подумай!» «Я так говорю не потому, что сам с ними работаю, это правда!» «Из любого говна конфетку сделают, парни. Видел нашего Колю? Самый большой мужик в мастерской. Так вот, ты бы видел, как он кувалдой работает. Загляденье!» Я пытался ее поднять, да не смог. А он ей машет, как заведенный. «Так что не волнуйся, парень. Все починят, все сделают. Ручаюсь!» Повернувшись к Илье, с улыбкой проговорил водитель. «Да я не сомневаюсь. Верю!» Ответил Илья, не совсем понимая, зачем в автомастерской требуется работать тяжеленной кувалдой. «Кстати, а ты верующий? А то крестика не видно!» Перескочил на другую тему мужчина. Илья даже несколько опешил от такой резкой смены и проговорил. «Нет, я атеист. крещенный в детстве, но крестик не ношу». «Как это неверующий? Человек должен верить в Бога. А кто же, по-твоему, дал тебе жизнь? Кто создал весь мир?» «Нет, парень, верить надо. Тебе бы к Матушке Луне попасть на проповедь». «Да только не уверен я, что пустят тебя туда». «Эх, неверующий, посмотрите на него, ну рассмешил!» Принялся вновь тараторить мужчина. Илья решил игнорировать выпады водителя, надеясь, что тот замолчит. Но ошибся. Мужчина принялся восторженно рассказывать о последней проповеди матушки, которая буквально перевернула для него весь мир. Парень уж было хотел попросить водителя помолчать, но впереди показалась машина Макара. «Вон, туда нам!» произнес Илья, указывая рукой на неисправную машину. «Ага, я уже понял. Сейчас мы вас погрузим, и все будет тип-топ. Ручаюсь!» Гостиница оказалась двухэтажным строением, выдающим свое назначение лишь вывеской, которая громогласно заявляла о том, что перед человеком находится гостиница Маховская. «Эй, я, конечно, извиняюсь, ребят, но вы уверены, что в этой гостинице горячая вода будет?» протянула наталья удивленно встав перед входной дверью словно не решаясь войти внутрь Натах ты не переживай так может внутри все лучше ну старенькое уже здание да но ну, добротное же да и нам-то не жить здесь пару ночей поспать и все с улыбкой ответил сергей здание действительно было старое еще советской постройки без какого-либо намека на архитектурные изыски Простое, крепкое и незамысловатое этокий прямоугольник из красного кирпича «Не искать же нам другую гостиницу? Заходите уже! Быстрее заселимся, я быстрее помоюсь!» Поставила точку в данной теме Люда. В холле гостиницы за стойкой их ожидала женщина-администратор, явно не загруженная работой. Бейдж на груди женщины утверждал, что ее зовут Надежда. «Здравствуйте! У вас свободные номера есть?» Сразу же спросил Сергей. «Здравствуйте! Да, пару номеров найдется!» Ответила женщина скучающим голосом. Парень усмехнулся про себя, подумав, что свободных номеров явно не парочка, просто администратор ради красного словца ответила именно так. Отлично, нам как раз и нужно два номера, с улыбкой протянул Сергей, пододвигая по стойке к женщине свой паспорт. Паспорт нужен от каждого постояльца, молодой человек, такие правила, проговорила женщина, взяв в руки документ. Люда с Наташей недоуменно переглянулись, но промолчали и принялись рыться в своих сумочках. Людмила выполнила квест по поиску паспорта быстрее своей подруги. Мы с молодым человеком вместе, произнесла она, объясняя тем самым, что заселяется она вместе с Сергеем. Администратор кивнула, показывая, что услышала девушку, и принялась листать паспорт. Увидев в них что-то, что вызвало у нее удивление, она нахмурив брови произнесла недовольным тоном: "Так вы же не состоите в браке, и как я должна поселить вас вместе?" «Извините, но у нас не такая гостиница. Уж не знаю, как у вас в городе, но у нас такое не приветствуется». «Извините, а какая вам вообще разница? Давайте я сниму номер для себя одного, а девушка не будет регистрироваться, и все», — опешил Сергей. Женщина, строго взглянув на парня, отвергла его предложение. «Не могу! Вы понимаете, что такое правило?» «Ребят, а давайте я с Людой заселюсь, а ты, Сережа, с Илюшей». «Так же можно?» – произнесла Наталья. «Да, да, так можно. И в вашей ситуации это единственный выход. В других гостиницах нашего города точно такие же правила». Важным тоном протянула женщина. «Эм, и что? Мне, чтобы с другом заселиться, точно не нужно вступать с ним в брак?» – съязвил Сергей, пытаясь скрыть свое разочарование. Жить с Ильей на выходных в одном номере в его планы не входило. «Молодой человек». Попрошу вас без шуточек разговаривать со мной. Подобные темы здесь мало кого интересуют. Заселяться будете?» Парень громко вздохнул и ответил. «Будем. Надеюсь, Илюха не храпит». «Ребят, ну как же вы так, а? Перед дальней поездкой всегда нужно машину проверять!» Проговорил автомастер, вытирая замасленные руки о грязную тряпку. «Да я как-то и не жаловался ранее на техническое состояние!» Пролепетал в ответ Макар. «Ну, что я вам скажу? Приходите через пару дней. Будет как новенькое!» Илья облегченно выдохнул. Все же машина ремонту подлежит. И к тому моменту, как ребятам пора будет уезжать домой, автомобиль должен быть готов. Как камень с души свалился. По виду друга он мог сказать, что тот также разделяет его радость. «Мы сейчас вам что-нибудь должны?» «Аванс какой-нибудь?» — поинтересовался Илья. «Да нет, какие авансы? Будете машину забирать сразу за все и оплатите». «Отлично, спасибо большое!» — с улыбкой поблагодарил Макар мастера. «Все спасибо потом, когда работу примешь». «Ну тогда мы пойдем, не будем вам мешать. Да и друзья нас уже заждались, небось», — сказал Илья, толкая своего друга в бок. «Конечно, конечно. Нехорошо заставлять друзей ждать. До скорого, ребят». «До скорого!» — хором ответили друзья. «Ну, куда сейчас?» — спросил Макар у Ильи, полагая, что тот точно знает, где искать ребят. «Да я ж тебе говорил, в гостиницу! Она вроде как по этой же улице находится, просто дальше. По крайней мере, так сказал мужичок, что вез нас». «Веди нас, Сусанин, веди нас, герой!» — продекламировал в ответ Макар и направился вслед за другом. «Ребята дошли до гостиницы быстрее, чем рассчитывали». «Илюх, я, наверное, сейчас сразу к тете поеду. Номер такси только погуглю. Ты можешь к ребятам бежать», — проговорил Макар, подумав. «Ты уверен? Сейчас времени, всего ничего. Может, лучше вечером пойдешь, а?» Илья немного удивился решению друга. «Нет. Лучше я уж сразу узнаю, как у нее дела. И так тянул уже сколько. Знаешь, даже совесть грызет. Она болеет, а я столько отлынивал от этой поездки». С грустью в голосе попытался объяснить свое решение парень, «Слушай, Макар, я понимаю все, правда. Но при чем тут ты? Твоя тетя сама решила прервать общение с твоей мамой? Сама? Наверное, она не хотела быть обузой, мучить вас. Так что нечего сейчас грызть себя. Если хочешь, я с тобой съезжу. Не проблема». Макар устал улыбнулся, выслушав реплику друга, при этом отрицательно покачивая головой. «Нет, Илюх, спасибо тебе, но я сам. Я должен выполнить свое обещание. Все-таки это моя тетя, но за предложение спасибо». Илья хлопнул друга по плечу, стараясь этим жестом в очередной раз показать другу, что тот не один. «Ты, главное, постарайся не задерживаться. Кто знает, что Сереге в голову взбредет? А то захочет еще прибухнуть сегодня. А ты сам знаешь, что удержать его в рамках приличия потом будет проблематично», — рассмеялся Илья. Макар поддержал смехом друга, прекрасно понимая, о чем тот говорит. Действительно, у Сергея была небольшая проблема с выпивкой чувство меры быстро покидало парня, стоило ему принять на грудь. В такие моменты Сергей не был похож на того человека, которого ребята знали уже без малого два десятка лет. Из-за этого друзья даже в шутку завели дежурство по очереди. Тот, кому выпадала честь быть дежурным на очередных посиделках с алкоголем, обязан был следить, чтобы Сергей не выпил лишку. Иногда даже получалось. Ой, да он после знакомства с Людой стал меньше пить, Илюх. Так что не прибедняйся, да и не страшно. «Он же, если переберет, начнет снова Верку сердючку орать на всю. Сразу вас и найду, по звуку!» Сквозь смех проговорил Макар. «Ты звони, как освободишься, да мало ли что. В номерах же сидеть не будем постоянно!» Серьезным тоном сказал Илья. «Да понял я, мамочка! Не волнуйся ты так!» Макар достал из кармана телефон и принялся искать в интернете номер местного такси. Найти удалось номер лишь одной таксомоторной фирмы, занимающейся пассажирскими перевозками в Маховске. Хотя обычно данная сфера услуг была наводнена предложениями. Название еще какое-то странное. «Луна». Куда делись привычные «Формула», «Сатурн», «Семерочка». Хотя, какая разница, что на шашечке написано. Главное, чтобы довезли до нужного адреса. Подумал парень, набирая найденный номер. Илья, терпеливо ожидая окончания телефонного разговора, всматривался в лицо друга. Иногда ему казалось, что Макар скрывает от своих друзей какую-то часть себя, своей души, ту часть, которая несет в себе тяжелые переживания, личные трагедии и боль. Макар всегда старался казаться жизнерадостным, несмотря ни на какие обстоятельства, считая, что изливать свои проблемы друзьям нехорошо. Нередко он, в попытках оградить ребят от негатива, что случался в его жизни, замыкался в себе. Илье всегда это казалось странным. Но сейчас он чуть больше осознал мотивы поведения друга. Болезнь тети Макара, узнай Наташа, Илья и Сергей о ней раньше, вынудила бы их выражать ему сочувствие, стараться помочь. Хотя чем поможешь в подобной ситуации? Словом? Утешениями? Нет, это все пустое. Поэтому парень и нес в себе, в своей душе все переживания. Старался спрятать под личиной жизнерадостного и веселого человека свою же боль. Да только на протяжении всей этой поездки Макар нервничал и переживал, томясь в догадках, что же его ожидает в конечной точке их совместного путешествия. «Минут через пять-десять машина приедет», — проговорил Макар, выводя Илью из раздумий. «Ты уверен, что не хочешь, чтобы я с тобой поехал?» — спросил Илья, глядя другу в глаза. «Уверен. Ты лучше за ребятами присмотри, а то Серега сейчас их еще потащит гулять куда-нибудь. Ты же его знаешь, на месте сидеть он не любит». «Улыбнувшись, ответил парень. «Ну... Есть, конечно, вариант закрыть его в номере. Но ты прав. Тогда постарайся побыстрее, Макар. А то еще девчонки переживать начнут». «Да ладно тебе, Илюх. Ничего страшного не произойдет. Съезжу к тете и сразу к вам». «О! Нежданчик! Ты же сказал минут пять-десять!» Удивленно произнес Илья, увидев подъезжающую к ним машину такси. «Видно, заявок в городе немного, вот и хватаются за каждого клиента». «Ладно, погнал я. Ребятам привет передавай. Я постараюсь побыстрее», — проговорил Макар, направляясь к задней двери авто. «Договорились. Вечером мы тебя в любом случае ждем», — выкрикнул Илья, отходя к двери гостиницы. Таксист попался неразговорчивый. Спросив адрес назначения, замолчал, позволив тем самым пассажиру рассматривать улочки города в окно. Моховск со времен детства Макара изменился мало, и некоторые места парень узнавал без труда. В памяти услужливо всплывали воспоминания о тех деньках, что он провел здесь давным-давно. Вспомнился путь, по которому он, будучи еще мальчишкой, бегал на речку, как любовался на синюю гладь воды, сидя на берегу под кронами деревьев. Тишина и спокойствие природы изредка нарушались пением птиц. Сейчас же в памяти снова всплыл тот трагический случай, который парень не мог забыть, сколько ни старался. Был теплый летний день, идеально подходящий для очередного похода на речку. Тетя Галя отказалась составить компанию Макару, сославшись на домашние дела, но и не стала настаивать на том, чтобы племянник остался с ней. Она отпустила его гулять в надежде на то, что мальчик заведет себе друзей. На речке Макар направился в свое излюбленное место, отдаленное от городского пляжа. Как правило, оно было безлюдным, чем и привлекло парня. На берегу реки возле обрыва склонила к глади воды свои ветви Ива, словно приглашая укрыться под природным навесом от солнца и посторонних глаз. Этим приглашением и пользовался мальчик, который старательно избегал незнакомцев. Но в этот раз уединение мальчика длилось недолго. Вскоре, неподалеку от Ивы, появилась пара мальчишек, которые были старше Макара на пару лет. Они уже вовсю курили, украдкая от родителей, что, возможно, и привело их на речку. «Слышь, Колян, а че ты этому Димке не врезал? Зассал, да?» Донесся тогда до Макара обрывок разговора ребят. «Да чё зассал сразу? Просто он же не один был. Вот ты бы с Лехой сцепился, если бы он кинулся защищать Димона?» «Нет, а я с двумя драться не дурак!» Принялся оправдываться Коля, которого пытались уличить в трусости. Голоса постепенно приближались, что несколько настораживало мальчика, сидящего у реки. «Да я вообще не понимаю, что ты с ним ругаешься? Мне вот, отец говорит, что между своими никаких ссор быть не должно. Это не местным можно морды бить, но не соседям. От них в любой момент может помощи потребоваться, поэтому с соседями нужно дружить. Помнишь, как в прошлом году мой батя с приезжим возле магазина подрался?» Донеслась очередная реплика мальчика, чье имя оставалось для Макара неизвестным. «Нет». «Но тут я с твоим отцом согласен, Жека. Ну где же нам не местных найти? Да и на взрослых нам как-то рановато еще кидаться. Отгребем!» Голос Николая доносился уже в нескольких метрах от Макара, заставив мальчика напрячься еще сильнее. «А че искать? Вон же сидит один! Эй, пацан! Иди сюда!» Прокричал Жека, напугав Макара. «Да отстань ты от парня! Дался он тебе!» Принялся вразумлять своего друга Колян но евгений не унимался эй ты кому говорю сюда иди не заставляй меня самому подходить хуже будет а ты не стой столбом лучше помоги мне колян Задира с другом неумолимо приближались к иве страх сковал макара лишив сил его ноги а вот ты где ну давай знакомиться я вот Жека, это мой друг колян а ты кто такой откуда тут произнес парень, подойдя к дереву. Глядя на местных пацанов, маленький Макар судорожно искал выход из сложившейся ситуации. Убежать? Догонят их двое. Подумал мальчик, понимая, что ничем хорошим подобное знакомство закончиться не может. Вставать на ноги мальчик не спешил, надеясь, что это на какое-то время отсрочит нападение на него. Правая ладонь сама собой принялась шарить по земле, Рядом Макар нащупал лежащую ветку, которую постарался незаметно для пацанов подтянуть к себе. «О, Колян! Зырь! Да у нас тут герой! Ветку схватил! И чё ты с ней делать будешь, а? Ударишь меня?» Засмеялся Жека, подходя ближе. Резко выкинув ладонь, местный задира отвесил подзатыльник Макару. «Ну? Смелый, да? Смелый? Что ж ты тогда не защищаешься, раз смелый такой?» Приговаривал Женя, отвешивая один за другим подзатыльники своей жертве. «Жек, хватит! Что тебе пацан-то сделал? Пошли! Проучил его немного и хватит!» Попытался еще раз успокоить своего друга Коля. «Да ты чего? Мы же веселимся с ним! Тебе ж весело, да? Ну, скажи мне, весело?» Вновь отвесив подзатыльник Макару, проговорил тот в ответ. Макар вначале терпел подзатыльники, стиснув зубы. Лицо горело от прилившей крови. Злость закипала в мальчике постепенно, и в какой-то момент мальчика обуяла слепая ярость. Уже не скрываясь, он крепко сжав ветку в руке, вскочил на ноги, оказавшись почти вплотную к своему обидчику. Женя был на голову выше Макара, но это не остановило мальчика, бывшего всего несколько секунд назад, жертвой. Не слыша окрика Николая, Макар резко взмахнул веткой и ударил по своему обидчику. Удар пришелся по голове. С громким треском ветка переломилась. Прежде чем Коля сообразил, что же именно произошло с его другом, Женя от удара потерял сознание. Ноги парня подкосились, и он упал с обрыва в реку. «Ты что наделал, блин? Ты что наделал, придурок?» Принялся кричать Коля, подбежав к краю обрыва, в который упал Женя. раздумывая, парень прыгнул в воду, слегка отойдя в сторону, чтобы случайно не удариться о своего друга. Макар стоял возле обрыва, наблюдая за тем, как Николай нырял в поисках Евгения. Несколько попыток оказались безрезультатными, но парень не унимался, продолжая свои поиски. Через какое-то время, показавшийся Макару бесконечностью, обессиленный Коля всплыл с телом друга, пытаясь приподнять его голову над водой. «Помоги мне! Помоги его вытащить!» Сплевывая попавшую в рот воду, кричал Коля, обращаясь к оцепеневшему мальчику. «Я...» «Не умею плавать», — пролепетал Макар, пребывая в шоке. «Помоги, сил уже нет его тащить! Подай мне ветку!» — молил парень, все еще удерживая своего друга. Макар смотрел на то, как оба парня то и дело погружаются в воду и вновь выныривают на поверхности. Погружения становились все чаще, а промежутки, через которые у них получалось всплывать, длиннее. Кое-как у Макара получилось скинуть свое оцепенение, и он принялся тянуть в сторону парней ветку, которая все равно оказалась короткой и не доставала даже до воды. Мальчик не смог оторвать глаз от трагедии, разворачивающейся в несколько метрах от него. Он видел, как обессиленный Коля отпустил уже бездыханное тело своего друга, и оно погрузилось в воду. Макар видел, как сам Коля пытался плыть к спасительному берегу, но ему не хватило сил. Видел он и то, как в последний раз нырнул в воду Николай. Нырнул и уже не всплыл. Только несколько пузырьков лопнули на поверхности воды, когда его тело окончательно поглотила глубина. Макар стал последним, кто видел мальчиков живыми. Единственным, кто знал, что же именно произошло тем теплым летним деньком. Никто не связал смерть двух мальчишек с ним, когда их тела все же выловили рыбаки. Но Макару порой казалось, что тетя догадывается о его страшной тайне. «Парень, ты уснул? Приехали!» Вывел Макара из раздумий таксист. Мимолетного взгляда в окно хватило, чтобы согласиться с утверждением водителя. Они действительно прибыли к дому тети молодого человека. Молча расплатившись с таксистом и оставив ему при этом небольшие чаевые, Макар выбрался из машины. Частный дом, в котором и жила тетя Галя, все эти годы остался таким же, каким его и запомнил парень. Были некоторые незначительные изменения, но в целом дом был узнаваемым с первого же взгляда. Даже небольшая вмятина на заборе возле калитки, оставленная велосипедом Макара более десяти лет назад, была на том же самом месте. Розы, особая гордость тети, разрослись в палисаднике, указывая на то, что за ними достаточно давно уже не ухаживали но при этом дом не выглядел заброшенным или покинутым. Во дворе на привязи была даже какая-то небольшая дворняшка, которая звонким лаем встретила незваного гостя. «Ну и чего ты тявкаешь, пустолайка? Или увидела кого?» — проговорил довольно бодрый женский голос. Голос, который Макар легко узнал, несмотря на прошедшие годы. «Ты пей, пей чай, Макарушка! Точно борща не хочешь? С дороги ты голодный, небось?» Не унималась тетя, продолжая хлопотать вокруг племянника. «Возмужал-то как! Если бы не был сильно похож на мать, не признала бы!» Макар в ответ лишь улыбнулся, продолжая рассматривать свою родственницу. Тетя Галя не походила на человека, подверженного страшной болезни. Наоборот, женщина была полна сил, бодра и весела. Парень пытался скрывать свое удивление, но у него это получалось плохо. «Макар, я понимаю, что ты ожидал меня увидеть прикованной к кровати». «Но все хорошо, поверь», — улыбнувшись, проговорила тетя. «Но почему вы не позвонили маме? Не сказали, что с вами все хорошо?» — недоуменно произнес молодой человек, прежде чем сделать глоток крепкого чая. «Да все просто, Макарушка. Завертелась я, замоталась. И, оказалось, заставила вас переживать. Все ведь получилось так сумбурно, что я и сама толком еще не верю во все произошедшее», — тихонько произнесла женщина, словно делилась с племянником сокровенным. «Что произошло, тетя Галь?» Задал уточняющий вопрос парень. Женщина какое-то время молчала, словно раздумывая, рассказывать ли племяннику, что произошло с ней. Все же, решившись, женщина прервала свое молчание и принялась рассказывать. Несколько лет назад к нам приехал новый священник. Приехал он с женой, но мало кто обратил на это внимание. Следит он за приходом и следит, кому какая разница на его семейное положение». Да только все изменилось через полгода. Священник неожиданно умер от сердечного приступа, хоть и годков-то ему было всего ничего. В общем, за приход взялась его вдова. Уж как это у нее получилось, не знаю, но нового священника нам не прислали. Так у нас и появилась матушка. Некоторые прихожане недовольно роптали, требуя священника мужчину, но, но вскоре и их недовольство сменилось почтением перед этой женщиной. Она начала свои проповеди. На которых учила любви к ближнему, сплоченности и взаимовыручки, и люди стали слушаться. Много изменилось благодаря ее наставлениям. Макар, город стал единым целым. Раньше ведь для многих было девизом моя хата с краю ничего не знаю, но теперь все иначе. Сейчас чьи-либо проблемы становятся общими. Я, когда узнала о своей болезни, думала умереть в одиночестве, спокойно, тихо в своей кровати, но... Но наша матушка не дала. Прознала она мои болезни и наведалась ко мне лично. Мы долго разговаривали с ней о жизни и Боге, о городе и его жителях. И ты не поверишь, Макарушка, она вылечила меня. Вылечила с Божьей помощью. Неделю ко мне приходилось, чтобы победить мою болезнь. Но победить болезнь было мало. Я уже тогда смирилась с мыслью, что скоро умру. Матушка не только вылечила меня, но и вдохнула в меня жизнь». Теперь я помогаю людям, если они болеют. Я для них сиделка и собеседник, который выслушает их переживания. Я помогаю матушке в лечении таких же больных, кое я и была не так давно. Это то, ради чего я живу. Все мы в этом городе единое целое, Макар. Закончила свое повествование женщина. Парень, услышав рассказ тети, подумал о том, как легко она попала под влияние какой-то женщины. Тетя Галь...» «Вы же понимаете, что это очень похоже на секту? Вы ко врачу-то ходили после своего чудесного исцеления?» Попытался воззвать голос разума своей родственницы Макар. Женщина в ответ усмехнулась. «Ты думаешь, это секта?» «Нет, Макарушка, все правда. Врачи, видя мои истории болезни и результаты последних обследований, разводят руками, не понимают, что такое могло произойти. Принялись даже проверять тот диагноз, что был мне поставлен изначально». В голове парня не мог уложиться рассказ тети. Он скорее поверил бы в пришельцев, нежели в божественное вмешательство. — А дом эта матушка часом не просила ей отписать? — спросил Макар. Тетя вновь усмехнулась. — Во всем видишь подвох? — Нет. Дом как и был моим, так и остается. Тебе не понять, Макар. Ты же не отсюда. Неместные не, не способны ощутить и осознать все отличия нашего маленького Маховска от других мест. У нас нет многого из того, чего полно в ваших городах. У вас царит разврат, похоть, пьянство, лицемерие и меркантильность. Поэтому вы и судите по лекалам своих мест, судите людей по себе. Мы же отринули дурное влияние окружающего мира. С изрядной долей ипотетики продекламировала женщина, словно повторяя чьи-то слова, услышанные ею ранее. Макар ошалело уставился на свою тетю. Парень не мог узнать женщине, сидящей напротив свою родную тетю, которая некогда нянчила его. Осознать, что человек может поменяться настолько, молодому человеку было трудно. — Что значит «отринули»? — проговорил глухим голосом Макар. — А то и значит. Маховск сам по себе, Макарушка. Мы живем обособленно, стараясь не пускать чужаков. — Вы все носители скверны, — со зловещей улыбкой ответила женщина. «Поэтому, так как ты все же моя родная кровь, не задерживайся в городе. Уезжай. Вам нечего тут делать. Вы лишние». «Я не понимаю. О чем вообще речь? Как это не пускать чужаков? Какой скверны?» Парень неожиданно для самого себя повысил голос. Скверно? это болезнь, которой заражены ваши души». Вы носите эту болезнь в себе и способны заразить ею всех, с кем пересекаетесь. Каждый житель нашего города отрекся от остального мира, пожелав остаться в Маховске. Именно поэтому мы стараемся не общаться с родственниками, если те живут в других городах. Любой приезжий может погостить в нашем городе, но не более пары дней. С условием, конечно, не нарушать установленных правил. Поэтому лучше уезжай, Макар». Успокой свою мать, ты же убедился, что со мной все отлично. Значит, ты можешь уехать отсюда. И больше не возвращаться. Слова тети Гали шокировали парня. Из ее рассказа выходило, что под влияние упоминаемой ранней матушки попало все население города. Но как такое могло произойти? Как же власти, полиция? У них на глазах власть в городе захватывает лидер тоталитарной секты — они не замечают?» «Бред!» «Но ведь есть законы! Каждый человек имеет право находиться в вашем городе столько, сколько захочет! И вы ничего не сможете поделать!» Вспылил парень, переходя уже на крик. «Законы?» «Да, законы есть, но...» «Они нам не нужны!» «Матушка решает, каких правил людям стоит придерживаться!» «Полиции только в радость, поверь!» Местные даже правила дорожного движения не нарушают. Конечно, и среди нас были паршивые овцы, от которых пришлось избавиться. Но зато теперь тишина и спокойствие, Макар. Тихая гавань. С улыбкой проговорила женщина, не обращая внимания на повышенный тон племянника. Голова парня шла кругом от того бреда, что он услышал от своей родственницы. Чем больше женщина говорила тем больше она походила на душевно больную, обитавшую в своем собственном, выдуманном мире. «В любом случае, уехать я пока не могу. Я приехал не один, с друзьями. Машина в ремонте на несколько дней, так что придется вашему городу нас потерпеть», выпалил Макар, поднимаясь с табуретки. «Простите за беспокойство. Я, пожалуй, пойду. Меня друзья ждут». Женщина не последовала примеру племянника, оставшись сидеть за столом. «Главное, не нарушайте правил, Макар! Не грешите! Пару дней, я думаю, вам легко дадут! К тому же, вы здесь по необходимости! Ступай себе с Богом!» Илья, зайдя в здание гостиницы, первым делом направился к стойке администратора, где выяснил, в каких номерах разместили его друзей. Женщина-администратор уточнила его фамилию и сообщила, что друзья догадались зарегистрировать его по паспорту, который он благоразумно оставил Наташе на хранение. Поднявшись на второй этаж и найдя нужный номер, парень тихонько постучал в дверь, надеясь, что откроет его девушка. Дверь распахнул Сергей, что стало для Ильи не особо радостным сюрпризом. «Ну что встал? Проходи, сосед!» Протянул опешившему другу Сергей. «Эм... это... как понимать-то?» Недоуменно произнес Илья, заходя в номер вслед за другом, облаченный в гостиничный халат. Мокрые волосы на голове Сергея намекали на то, что парень только что вышел из душа. «Ой, да как? Загоны какие-то местные. Нельзя типа без штампа о браке жить в одном номере парню и девушке, прикинь? Так что теперь мальчик с мальчиком, девочка с девочкой?» Объяснил Илья ситуацию Сергею. «Как так?» «Ничего не понимаю. Бред какой-то!» «И вы согласились? Какая им нафиг разница?» Раздраженно выпалил Илья. «Администратор сказала, что так во всех городских гостиницах, Илюх. Вот мы и не стали припираться». Пожав плечами, ответил Сергей. «Ладно. Слушай, нас же зарегистрировали, так? Не будут же они ходить и проверять, действительно ли мы живем в номерах так, как должны». Принялся объяснять идею, появившуюся только что Илья. «В принципе, логично. Вот я и ждал тебя, чтобы подумать нам над этим моментом. В общем, тогда я сейчас позвоню своей и позову ее в этот номер. А ты к Наташе. Только это, если вдруг кто-то будет стучать в дверь номера, ну, уборка там или администратор, не открываем. А то ведь спалимся, Илюх». Согласился с идеей друга Сергей, слегка скорректировав ее. «Идет». Связь тогда будем держать по мобильному. Макара еще неизвестно, сколько ждать. Обещал вроде поскорее, но кто ж знает, чем у него поездка к тете обернется. Проговорил Илья. Людмила, поговорив по телефону со своим парнем, спешно принялась собираться. Илья приехал, Наташ. Сережа ему рассказал о том, что нас решили расселить по детсадовскому правилу. В общем, они решили так. Я сейчас к Сереже в их номер, а Илья в этот. Не будут же проверять, кто в каком номере живет. Скорее всего, это правило действительно для проформы. Объяснила девушка свои сборы Наталье, которая недоумевающе наблюдала за действиями Люды. — Ну и хорошо, а то напридумывали тут ерунды какой-то. С улыбкой ответила Наталья, обрадованная известием о возвращении своего любимого. Раздался стук в дверь. Наталья находилась к двери ближе и поэтому поспешила открыть. Илья с улыбкой сразу заключил в объятия свою девушку. — Лют! «Ты чего так долго-то? Серега уже весь извелся!» — шутливо произнес парень на мгновение, оторвавшись от Наташи. «Да бегу я, бегу!» Подхватив свои вещи и выбежав в открытую дверь, пролепетала Людмила. Но ну, теперь номер в нашем полном распоряжении. И что мы будем с этим делать?» — томно проговорила Наталья, закрывая за подругой дверь. Ноги сами несли Макара. Погруженный в свои мысли, парень не сразу осознал, что идет к реке. До того самого памятного обрыва сывой склонившейся к воде, оставалось идти всего-то минут десять. Макар решил продолжить этот путь. Вдруг резко захотелось побыть в тишине и вдали от людей, подумать над тем, что он услышал от своей тети. Впереди уже была видна возвышенность дамбы, ограждающий город от разливающейся в половодье реки. Несмотря на высокую траву, кои поросла рукотворная возвышенность, Поднялся наверх парень без труда. Из рассказа тети выходило, что все жители города точно не располагают к общению с приезжими. Более того, могут быть враждебно настроены и представлять опасность. Первым порывом Макара было позвонить друзьям и предупредить. Но мысль о том, что сейчас друзья находятся в гостинице, успокоила его. Какая опасность может грозить им в номерах? Правильно, никакой. Самому же Макару стоило привести в порядок мысли, подумать, развеяться. По крайней мере, так успокаивал себя парень, не решаясь признаться самому себе, что его просто тянет на то самое место. Тянет туда, где он, стоя на берегу, наблюдал за смертью двух мальчишек. Именно поэтому он пришел сейчас сюда и сел на землю, не думая о том, что испачкает джинсы. Именно поэтому направил свой взор на поверхность воды в обрыве, где все так же был виден небольшой водоворот». Парень думал о рассказе и о том, стоит ли рассказывать матери про то, что ее сестра, возможно, попала под чье-то влияние. Вся история о нынешнем положении дел в Маховске пугала молодого человека, хоть он и старался побороть свой страх. Если действительно в городе обосновалась секта, в которую втянуты абсолютно все жители города, то дело принимает иной оборот. В детстве Макара пугала закрытость города и нетерпимость к приезжим. Сейчас же причиной его страха было то, что могло взрастить подобное общество, как выгоняют незваных нежеланных гостей горожане, вряд ли под белые рученьки с плясками и песнями. Но тогда почему не принимают никаких мер областные или федеральные власти? Как такое вообще возможно? Вполне возможно. Маховск достаточно удаленный город, в который случайные путники могли заехать только по ошибке или нужде. «Да, есть река на берегу, которой можно достаточно приятно отдохнуть, но город все-таки далек от туристических маршрутов. Ну, напугают местные несколько людей, приехавших навестить своих родственников, и что с того?» размышлял парень. Но смутная тревога принялась вновь терзать душу Макара. «Если секта деструктивного толка, то жителей города ждет незавидная участь. Главное, самим не попасть в переделку». Кто знает, что на уме у этих местных. А уж если им в голову еще и чужие мысли вложили, то уж точно стоит опасаться фанатиков. Немного успокоившись, молодой человек заметил, что начало темнеть. Черт! Вечер уже. Вернулся к друзьям пораньше, блин. Будто в подтверждение этой мысли в кармане зазвонил телефон. «Блин! Темнеет уже! Макар там часом не заблудился?» «Мы же вроде договаривались, что он постарается поскорее выбраться к нам», — обеспокоенно проговорил Сергей, взглянув на экран телефона. «Сереж, мало ли что произошло. Тетя у него болеет. Он же не развлекаться уехал», — ответила Людмила, успокаивая своего молодого человека. «Ну так можно же позвонить! Вдруг он встрял в передрягу!» Не унимался парень. «Так сам позвони ему. Чего изводить-то себя? Или ты просто прогуляться хочешь?» Сергей замолчал, раздумывая. Приняв решение, набрал номер Макара. На четвертом гудке друг принял звонок. «Да, Серег, я скоро буду», — выпалил в трубку Макар, очевидно понимая причину, по которой ему звонит друг. «Скоро это ночью? Ты же привез нас в этот город, соблазнив природой и речкой, а сам слился. Ай-яй-яй, плохой мальчик, с тебя пиво», — шутливо протянул Сергей. «А криво не будешь, нет?» «Сказал же, скоро буду. Сейчас только дойду до места, куда такси можно вызвать, и сразу к вам», — ответил Макар. «Ты смотри, каждые полчаса количество пива, которое ты мне должен, будет увеличиваться. Я не шучу», — продолжил гнуть свою линию парень, довольно улыбаясь. «Да мне тут ехать всего минут десять. Жди». «Тогда мы сейчас соберемся и выйдем на улицу. Будем ждать тебя у входа в гостиницу. Илья с Наташкой только позвоню сейчас». «Город нам хоть покажешь, а то уже чувствую, как пролежни у меня появляются». «Достали эти четыре стены», — пожаловался другу Сергей. «Хорошо. Надеюсь, такси долго ждать не придется», — ответил Макар, прежде чем прервал разговор. Людмила внимательно вслушивалась в разговор в ребята, и недовольно покачивала головой, когда разговор касался выпивки. «Что сказал Макар?» — спросила она у Сергея, когда тот отложил свой телефон на прикроватную тумбочку. «Да что? Скоро будет. Так что ты давай, собирайся. Прогуляемся хоть немного. А то мне в этой гостинице как-то не по себе, если честно. Подышим свежим воздухом хотя бы», — ответил парень. Девушка, слегка нахмурившись, уточнила. «Прогуляемся или ты просто хочешь выпить? Кто про пиво речь завел, а?» Сергей, рассмеявшись, ответил. «А разве одно другому мешает? Ну, выпьем чуток пива. Кому хуже от этого будет?» «Чуток?» «Знаю я твой чуток. Будешь потом на меня всю ночь перегаром дышать!» Не удовлетворившись объяснением молодого человека, заявила девушка. «Ой, да какой перегар с бутылки пива? Я тебя умоляю!» Отмахнулся Сергей, натягивая джинсы. «Ну, смотри мне. Выгоню тебя спать к Илюхе, если напьешься. Уж сам разбирайся с ним потом». Людмила оставалась непреклонна. «Ладно, ладно. Какие мы грозные. Собирайся давай, бегом!» — шутливо скомандовал парень. — Как мы заговорили! Командира тут из себя не строй! Покажу я тебе еще! — пробурчала Людмила, выбираясь из постели. — Илья с Наташей позвони, может, они тоже прогуляться захотят. Сергей, надев футболку, потянулся к телефону. Хоть парню и не хотелось беспокоить парочку влюбленных, но он не мог не признавать правильности слов Людмилы. Друзьям ведь тоже могли наскучить четыре стены их номера. Найдя в списке вызовов номер Ильи, Сергей терпеливо ожидал ответа. «Похоже, не пойдут они, Люд. Заняты чем-то куда более приятным», — хихикая прокомментировал Сергей отсутствие ответа на свой звонок. «Вот тебе бы сразу пошлость сморозить. Уснули после дороги, и все», — строго произнесла девушка. «Ты собираться еще долго будешь, Зай? Макар уже скоро приедет», — напустив показной суровости, ответил парень. Макар подъехал вовремя. Люда с Сергеем как раз выходили из дверей гостиницы. Парень выдохнул. Один только вид друзей успокоил его. Вторая поездка на такси за день лишь сильнее насторожила Макара. Дело даже не в том, что в процессе поездки до гостиницы на улице стремительно темнело. Нет. Дело было в таксисте. Обычные люди, занимающиеся извозом, крайне разговорчивы, что некоторых пассажиров раздражает. Макар уже привык к этому, понимая, что водитель такси таким способом может бороться с усталостью. Но и в этот раз водитель попался молчаливый. Мало того, что он не произнес ни слова за всю поездку, так он еще ни разу не посмотрел в сторону пассажира. Макару даже показалось, что он для мужчины за рулем буквально пустое место. Но все изменилось, когда машина свернула к зданию гостиницы. Таксист медленно повернулся к парню и тихонько сквозь зубы произнес «Парень, забирай друзей и валите из этого города!» Не столько от прозвучавших слов, сколько от интонации, с которой они были произнесены. Макар удивленно уставился на мужчину «Я не шучу, убирайтесь из города, пока есть возможность, вам нельзя находиться тут!» – прошептал мужчина, словно опасаясь быть услышанным еще кем-то помимо пассажира. На минуте в салоне автомобиля повисла тишина, которую прервал сам водитель уже вполне обычным голосом. «С вас 150 рублей за поездку!» Парень понимающий, уставился на таксиста, рукой автоматически потянувшись в карман за кошельком. Таксист выглядел напуганным. Мало того, что испуг отражался на его лице, но также он был заметен и потому, как водитель крепко сжимал рулевое колесо. Руки его буквально побелели от усилий. Молодой человек не знал, что ответить мужчине. Он, стараясь сохранять спокойствие, достал из кошелька деньги и протянул их водителю. Сдачи не надо, тихо произнес Макар. Парень, подумай над моими словами. Вновь почти прошептал мужчина. Дверь автомобиля Макар открыл с облегчением. Было не по себе от этого странного диалога, цели которого парень понять не мог, сколько не силился неужели местным настолько неприятны люди из других населенных пунктов что даже таксист пытается запугать приезжего и спровадить его из города побыстрее бред взрослые люди а ведут себя как какие-то школьные задиры однако этот неприятный эксцесс отошел на второй план стоило ему подойти к друзьям серые остальные где спросил макар ожидавший увидеть всю компанию в сборе а ты как думаешь «Илья и Наташка сейчас, небось, наслаждаются обществом друг друга. Скажем, дружат гениталиями», — усмехнувшись, ответил Сергей. «Фу! Ну ты и пошляк!» — хлопнув его по спине, заявила Людмила. «А чё? Что, естественно, то не без оргазму. Все же взрослые люди. Как будто стесняться этого надо. Еще покраснеете от возмущения!» Сквозь смешки парировал парень, пытаясь отскочить от нового хлопка своей девушки. «Хватит вам уже!» «Пускай тогда ребята отдыхают, а мы прогуляемся». «Ты же сам этого хотел, Серег!» Произнес Макар, улыбаясь показному спору ребят. «Да, только я не знаю, куда вообще в этом городе можно пойти. Ночного клуба тут уж точно нет. А кафешки какие-нибудь или бар?» Тут же поинтересовался Сергей. «Кто о чем, а вшивый о, о бане?» Недовольно протянула Люда. «Не знаю, Серег. Я ж пацаном совсем тут был. Может, и появились какие кафешки». «Одну только помню, но не гарантирую, что она еще работает», — неуверенно ответил Макар. «Веди! Чего просто так на улице-то стоять? Как раз и прогуляемся!» С улыбкой ответил Сергей, хватая под руку свою девушку. «Вы уже много раз слышали от меня о тлетворном влиянии остального мира. Вы уже и сами неоднократно наблюдали подобное. Разве вы можете спокойно мириться с этим?» Я уверена, что нет. Я знаю вас, поскольку вы мои друзья, мои соседи. И не побоюсь этого слова, моя семья. Мы все единое целое. Наш город — это цельный организм, за которым мы должны ухаживать и заботиться, иначе его одолеют болезни. Те самые болезни, которые уничтожают и сами города, и людей, проживающих в них. Когда вы выйдете отсюда и пойдете домой, обратите внимание на улицы. Вы не увидите ни одного пьяницы, валяющегося на земле. Это достижение. Да, да, именно так, друзья. Это достижение, к которому мы пришли сообща. Такое же достижение и чистота улиц от мусора. Вы ведь знаете, каким нелегким трудом она дается? Мы пытаемся жить праведно не навязывая свое видение жизни остальному миру, надеясь на то, что и к нам не будут лезть. Но на деле все обстоит иначе. Люди, погрязшие в грехах, сами приезжают к нам. Они пытаются навязать нам своим примером жизнь во грехе. Но станем ли мы это терпеть? Можем ли мы позволить приезжим грешить на наших глазах? Уверенным голосом обращалась толпе женщина. Слушающие ее люди недовольно зароптали. Некоторые слушатели принялись что-то с жаром обсуждать между собой. «Да, я уже наслышана о новых лицах в нашем городе. Знаю, что многим из вас не по нраву такие гости. Именно поэтому нам стоит решить, что нам делать в этой ситуации. Решить сообща. Каждый из вас имеет право голоса. Приступим, друзья». Спустя полчаса люди принялись расходиться по домам. Лица многих горожан после услышанной речи светились решимостью. «Блин! Ну чё вы ей богу! Подумаешь, бутылка пива!» — проговорил Сергей, сделав глоток. Людмила, насупившись, оставила слова парня без ответа. Макар же действительно не видел никакой трагедии в том, чтобы его друг выпил бутылочку прохладного слабоалкогольного напитка. Правда, решение Сергея купить пиво в ближайшем продуктовом магазине показалось ему не лучшим. «Мы же собирались кафе найти, Серый. Там бы и выпил, культурно, а по дороге на улице — такое себе!» — озвучил свою мысль Макар. «Да расслабься. Ничего страшного. Ты же сам видишь, кафе твое закрылось давно. Там сейчас только мыши, небось, живут». — констатировал факт парень. Действительно, кафе, местоположение которого помнил Макар, оказалось давно заброшенным. Все вывески давно выцвели, а оконные проемы зияли пустотой. «Ну блин, я сразу предупредил, Серег. За то время, что меня тут не было, многое могло поменяться», — сказал Макар. Тут же вспомнился рассказ тети и слова таксиста. За это время поменялось даже больше, чем парень мог ожидать. Изменился город... Изменились и люди, живущие в нем. Размышление парня прервал громкий окрик. «Молодые люди! Остановитесь!» Макар непонимающе уставился на Сергея, который в свою очередь пожал плечами и повернулся на голос. Из полумрака вышли двое — девушка и мужчина, одетые в форму. «Блин, еще ментов нам только не хватало!» Тихо проговорил Сергей, пытаясь незаметно спрятать бутылку за спину. «Нет смысла прятать пиво, молодой человек! Думаете, мы ничего не видели?» Строго проговорил мужчина, полицейский, подходя ближе. Людмила, шумно выдохнув, приобняла Сергея, прижимаясь к нему крепче. «Часть первая, статьи 20.20. Коап. РФ, ребят. Штраф вам. Пройдемте за нами в отделение. Составим протокол», — произнесла сотрудница полиции. «Так а их-то за что? Они же не пили, меня забирайте! Вы чего, ребят?» Удивленно протянул Сергей. «Молодой человек, не усугубляйте свое положение. Пока вам грозит всего лишь штраф. Лучше по-хорошему следуйте за нами, все трое!» С нажимом отрезал полицейский. Макар кинул взгляд на погоны и определил мужчину как старшего по званию в патруле. «Товарищ капитан, может, простите на первый раз?» Мы в городе недавно, не знаем, какие у вас тут порядки. Принялся упрашивать парень. Полицейский строго взглянул в глаза Макару. Ты еще решить на месте предложи. Кому сказано, следуйте за нами. Мы ведь можем и по-плохому вас доставить. Макар обреченно вздохнул, понимая, что отвертеться не получится. Ну что, Серега, попил пивка, блин? Зло прошипел он другу. Тот, в свою очередь, не стал молчать и спросил полицейских. «А что я, собственно, нарушил-то? Распитие спиртных напитков в общественном месте!» Тут же ответила женщина-лейтенант. Сергей принялся озираться по сторонам, словно что-то выискивая. «Эммм... Какое общественное место? Тут же просто улица! Обычная улица!» Воскликнул парень. «Прямо за твоей спиной детский сад. За деревьями детская площадка. Еще вопросы?» — зло проговорил капитан. Парень замолчал, понимая, что излишние споры действительно могут лишь усугубить его положение. «Ладно, видите, Штраф так штраф». Полицейский, громко хмыкнув, проговорил. «Можно подумать, у тебя есть другие варианты, парень». Его напарница вышла вперед, показывая путь. Капитан же шел позади, дабы не дать возможности убежать ребятам, хотя попыток те и не предпринимали. Люда тихонько отчитывала и корила Сергея. Тот, в свою очередь, также тихонько оправдывался. Макар пытался запомнить путь, по которому их вели сотрудники полиции, не отдавая себе отчет, зачем именно ему этот маршрут нужен. Вся дорога заняла от силы 15 минут, из которых около пяти ушло на поиски урны, в которую Сергею пришлось выкинуть бутылку с пивом. Ребята уставились настроение, к которому их привели, и недоумевали какое-то время, молча. Они ожидали увидеть самый обычный полицейский участок или опорный пункт полиции. Но никак не это. «Это что, церковь?» — удивленно произнес Сергей. «У нас тут опорный пункт. Он ближе, чем отделение. Пешком бы мы топали очень долго», — ухмыляясь, ответил капитан. Макара данное объяснение не убедило. Увидев церковь, в которой его с друзьями привели полицейские, парень насторожился. Ему показалось странным расположение опорного пункта полиции в данном здании, предназначенном для абсолютно иных целей. «А вы из какого отделения?» Тут же попытался уточнить он у женщины. «Какая вам разница, откуда мы? Сейчас протокол заполним, и все, больше вы нас не увидите!» За напарницу проговорил капитан, хватая Макара под локоть. «Вперед из песней! Думаете, мы тут шутки шутим?» «Эй, без рук! Иду я, иду!» Попытался скинуть руку полицейского с локтя Макар. «Это всех касается!» Прорычал капитан, толкая парня по направлению к дверям. Сергей молча наблюдал за перепалкой друга, не понимая, что вообще происходит. Он тоже ожидал увидеть участок, а не церковь, но больше его насторожило отсутствие креста на шпиле здания». Неспешно переставляя ноги, Сергей пошел вслед за другом, все так же прижимая к себе Людмилу.